Если меня узнают, весь наш план потерпит неудачу. Я могла накликать несчастье. Я быстро вошла обратно во дворец и через пустые апартаменты прошла в гостиную, где прощались граф Прованский и его супруга. Я обняла их, пожелала им счастья. Ни он, ни она никогда не были моими друзьями, но несчастье смягчило обиды. Граф Прованский был большим реалистом, чем Луи. Возможно, если бы королем был он, но кто может знать. Теперь, однако, соперничество было позади. У всех нас была одна цель — сохранение монархии. Я слышала, как они прошли через пустые апартаменты. Они выехали из Сюлери в своих потрёпанных экипажах и пустились в путь. Я оставила короля, совещавшегося с Лафаетом, и направила в свою комнату. Служанки раздели меня, слуги закрыли ставни, и я осталась одна. Я взглянула на часы. Было пятнадцать минут двенадцатого. Это были самые длинные полчаса, которые мне довелось пережить. В комнату вошла мадам Тибо. В одну секунду я вскочила с кровати, и она помогла мне надеть серое платье и черную накидку. На мне была широкополая шляпа с ниспадающей вуалью, чтобы затенить лицо. Я была сама на себя не похожа. И вот я была готова. Мадам Тиво отодвинула засов на двери, и я вышла. Но тут же в ужасе вскочила обратно. За моей дверью стоял часовой. Я тихо закрыла дверь и взглянула на мадам Тибо. Что делать? Они узнали. Они ждали, когда я выйду, а потом они бы остановили меня. Неужели они уже перехватили карету с детьми? Что случилось с моими детьми? Мадам Тибо сказала, что она выйдет из комнаты. И это, возможно, отличает внимание часового. Когда он повернется ко мне спиной, я должна как-нибудь пересечь коридор и достичь тех пустых апартаментов. Это был отчаянный план, но его нужно было выполнять. И нам это удалось. Я всегда была легконогой. Подгоняемая мою мысль о детях, я бросилась через коридор к лестнице и ринулась вниз. В течение секунды я стояла, прислушиваясь, но никаких звуков самотохи не было слышно. Значит, я успешно справилась с этой задачей. За неохраняемой дверью пустых апартаментов меня ждал лояльно настроенный охранник, который должен был проводить меня к месту встречи на рю де -Шель. Он был переодет посыльным, и я с трудом узнала его. «Мадам», — прошептал он, — «Вы должны взять меня за руку». Я почувствовала, как он был взволнован. Эпизод с часовым задержал меня почти на десять минут. Я взяла его за руку, и мы пересекли двор принцев, словно посыльный его жена или его любовница. Никто не взглянул на нас. «Все идет успешно», — подумала я. «Скоро я буду вместе со своими детьми». Это было просто фантастика. Я шла по улицам Парижа под руку с посыльным, соприкасаясь к плечами с мужчинами и женщинами, которые ни на секунду не задерживали на мне своего взгляда. Счастье для меня. Интересно, что бы они сказали, что бы они сделали, если бы кто-нибудь вдруг узнал во мне королеву. Но об этом я даже не осмеливалась подумать. Как же мало я знала о нашей столице. Ее аллеи, малолюдная улица, были совершенно незнакомы мне. Все, что я знала о ней, это были ее дворцы, дом оперы, театры. Вдруг мой спутник, сдрогнув, остановился. Прямо на нас двигалась карета, а впереди нее ехали люди с факелами, одетые в ливрея лафает Он быстро оттащил меня в темноту. Я опустила голову, но все же сквозь вуаль увидела генерала. Была одна секунда, когда он мог бы сразу узнать меня, если бы только взглянул мне в лицо. Ведь он так хорошо знал меня.